Глава пятьдесят 56. О, на ловца и зверь бежит, подумала, встретив отца, выходящего из бани. Люба, ты откуда? Почему опять чумазая? Что-то случилось? С беспокойством стал спрашивать он, уводя меня в сторонку. А я как-то в раз растерялась и не знала, что ответить. Сказать, что решила всё бросить и уйти? Язык не поворачивался. Ведь знаю, отец не поддержит эту затею. Не станет оставлять друзей. Меня же начнет стыдить, напоминать о высшей цели, взывать к совести. А еще не хотелось увидеть разочарование в его глазах. Поэтому я выдавила из себя улыбку и покачала головой. Нет. То есть да. Мишель ваша вернулась. Теперь она тоже ведьма. Отличная новость. Обрадовался отец, хватая меня за плечи. Сейчас у нас три ведьмы, и шансы на успех ощутимо выросли. Надо сообщить остальным. Сообщи, согласилась я и робко спросила: а баня уже свободна? Да, конечно, можешь пользоваться, рассеянно сказал он, уже предвкушая, как принесет друзьям радостное известие. Я не стала его задерживать и, взяв все необходимое из до сих пор притороченной к седлу лошади сумки, отправилась мыться. Пока принимала водные процедуры, немного успокоилась, взвесила ситуацию с разных сторон, поставила себя на место Варлама. Скрепя сердце, почти простила ему лукавство и осознала, что других вариантов, кроме как идти до конца, у меня нет. «Ну правда, даже если я все брошу, то что дальше? прятаться в какую-нибудь глушь и ждать, выйдет ли что-нибудь у остальных? А если кто-то пострадает? Да тот же отец всю жизнь потом мучится, гадая, могла ли это предотвратить? Бррр. Нет уж. Один раз я его уже потеряла, больше не хочу. Кроме того, тогда и я никогда не попаду домой. Зато если у нас все выйдет, я костьми лягу, но заставлю лешего исполнить свое обещание и вернуть меня. А папа останется жить в мире, где нет места тьме. И мне от этого знания будет легче. Ну, это если отбросить эмоции. Тогда мои намерения вроде бы выглядят логичными и правильными. А если нет? Как подумаю о повторной встрече с Форосом, так не то, что поджилки, все мое существо в дрожь бросает. Это же не какие-то дворовые хулиганы, а самые настоящие демоны. Древнее библейское зло умное и хитрое. Кто мы по сравнению с ним? Мелкие букашки-однодневки, Еще и прыгаем чего-то, сопротивляемся. С другой стороны, букашки ведь тоже бывают разные. Вот взять, например, энцефалитного клеща. Маленький, незаметный, а любого мужика может с ног свалить. И даже если не убьет, то качество жизни сильно подпортит. Что же касается нас, мы и не ставим целью уничтожить демонов, всего лишь изгнать из этого мира. Надеюсь, они не сильно за это обидятся и не начнут мстить. Когда вышла из бани, вечер уже совсем вступил в свои права. Воздух был по-весеннему свеж, но тепло и запах цветущих деревьев говорил о стремительно приближающемся лете. Покой и умиротворение охватили меня изнутри, вызывая желание сесть здесь на лавочке. И забыв обо всём, наслаждаться чудесной погодой, даже в дом заходить не хотелось, но я себя заставила. Нужно ведь оценить ситуацию, узнать, вернулись ли из леса Аглая с Мишель, решить, что делать завтра. Но, как оказалось, всё уже решили и без меня. Мужчины сидя за столом возбуждённо обсуждали последние детали плана, а суетливо убирала со стола пустые тарелки и когда это все успели поесть без меня, между прочим. А похорошевшая, сияющая Мишель, расположившаяся рядом с Никитой, что-то с улыбкой ему рассказывала. В общем, моего отсутствия, а теперь и присутствия никто особо не заметил. Было неприятно, если честно, особенно видеть другую рядом с парнем, так похожим на моего жениха. Невольно в голову закрались противные мысли. Вдруг и мой Максим сейчас с кем-то наподобие Мишель, а про меня и думать забыл. Ревность острой иглой проникла в сердце, причиняя физическую боль, такую, что слёзы сами выступили на глаза. Пришлось встать и тихонько уйти, чтобы никто не увидел моё состояние. Блин, как же паршиво-то. Вернувшись на облюбованную раннюю лавочку, Я откинулась на её спинку, прикрыла веки и стала глубоко дышать, старательно прогоняя плохие мысли и пытаясь ни о чём не думать. Постепенно чистый воздух и тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев от лёгкого дуновения ветра, сделали своё дело и покой с умиротворением снова поглотили меня. Я улыбнулась. Я уже говорил, что у тебя чудесная улыбка просил вкратччевый мужской голос совсем рядом жаль, что ее редко удается увидеть я вздрогнула от неожиданности и открыла глаза передо мной держа в руках чем-то наполненную деревянную миску с ложкой и с теплотой во взгляде ожидая ответа стоял Никита я сглотнула чтобы смочить пересохшее от волнения горло и молча покачала головой ужасное упущение с моей стороны С досадой заметил он, но сразу улыбнулся и заявил: "Обещаю исправиться". После чего сел со мной рядом на лавочку и, протянув тарелку, сказал: "Я подумал, ты проголодалась". "Спасибо", смущенно поблагодарила я, действительно чувствуя голод. "Не волнуйся, еда безопасна", лично проверил. Я кивнула, с признательностью принимая подношение. И поскольку мужчина отвернулся, видимо, чтобы меня не смущать, решила использовать ложку по назначению. Пока ела, Никита тихо стал посвящать меня в придуманный ими план.